Inspir Kate Clayborn Любовь с первого взгляда Посвящается Нонне Тебя сильно любили, по тебе сильно тоскуют. Ты и твой Ромео живы в наших воспоминаниях. Пролог Когда Уилл Стерлинг впервые увидел Нору Кларк, он едва мог видеть вообще. Из прохладной тени раскидистого клёна, к которому он прислонился в тот солнечный день, весь окружающий мир виделся ему расплывчатым. Зелёные, но бесформенные листья кроны над ним, скучно-тёмная мебель с нечёткими углами на участке слева, Высокое песочного цвета здание напротив. Чёрные двери всех квартир казались бледно-серыми, расплывчатыми прямоугольниками, выходящими на деревянные балконы, которые, и если не прищуриться, шли в глазах волнами. Он уже привык к этой расплывчатости, или, может, ему и не пришлось привыкать. Оил даже не помнил времени, когда ему не нужно было щуриться, чтобы чётче видеть предметы, хотя знал, что всё становится ещё хуже. Знал, что сидеть на втором ряду в школе больше не помогало. Что в прошлом году он иногда выходил с третьего урока английской литературы, единственной дисциплины, куда они ходили вместе с Кейтлин, которая нравилась сидеть на дальнем ряду с пульсирующей головной болью. Оил знал, что чистая белая кожа бейсбольного мяча стала краеугольным камнем, что лучше всего он различал её на фоне ясного голубого неба, а это значит, что в облачные дни от тренер ему доставалось по первое число. Он знал, что едва ли может сказать, улыбайтся ли его мать, если не подойдёт к ней вплотную, но очки Уилл Стерлинг в очках, на поле, в этих огромных запотевших спортивных окулярах, как у Брэндона Тенни. Он не мог примириться с этой мыслью, пока нет. Так что весь прошлый год обманывал школьную медсестру на проверке зрения, списывал с тетради соседа, а не с доски или экрана, сперва, как он надеялся, вежливо и очаровательно спросив на это разрешение. Он держал кулачки за ясные дни. Ненадёжные глаза Уилла вернулись к расплывчатому чёрному прямоугольнику, который он старался рассмотреть поближе. Именно через него его так бесс церемонно выпроводили 20 минут назад. "Жди снаружи", сказала мать резким незнакомым тоном, означавшим, что день у неё явно пошёл не по плану. До двух с половиной часовой поездки в Чикаго, где выл никогда раньше не был, обещание ничего не говорить отцу и ни единого слова предупреждения о том, что они будут стоять в тёмном коридоре на первом этаже этого многоквартирника, и мать постучит в дверь с почти хамской настойчивостью. Это твой дядя. Сказала мать, когда дверь открыл совершенно незнакомый и низкий мужчина с грудью колесом. Он стоял достаточно близко, и глаза его находились на подходящем уровне, чтобы заметить, как рот мужчины на миг приоткрылся, но затем замкнулся, а челюсть напряглась. "Мой брат", мягко добавила мать. В её тоне проскользнула какая-то эмоция. "У тебя есть брат?" Подумал он в замешательстве, мысли плавали, но он протянул мужчине, своему дяде, руку, чтобы пожать. "Я Уилл", произнёс он автоматически, вежливо, радуясь тому, что за последние месяцы после того, как ему исполнилось 15, голос почти перестал ломаться. Уиллу он сам показался куда взрослее и увереннее, чем он ощущал себя на самом деле. но мужчин, его дядя, дядя, о котором он никогда не слышал, не пожал ему руку, даже не взглянул на него. Он только уставился на мать, уилла так, будто увидел призрак или кого-то живого, но вернувшегося с того света. В квартире, где пахло сигаретами и тем же средством для полировки мебели, что использовала его мать, никто даже не порывался сесть. Никто не произнёс ни слова. Его дядя Донни наконец сказала мать, поскольку мужчина не выразил интереса в дальнейшем знакомстве, стоял у коричневого кресла, бугристого, но плохо различимого ненадёжными глазами Уилла, засунув руки глубоко в карманы джинсов. Мать осталась стоять у двери, и и Уилл тоже. Она ждала, думал он, пока её искренне радушно пригласят. Но даже Уилл мог видеть, что этого не будет. Не при твоём ребёнке, сказал наконец Донни. Это были первые его слова, услышанные Уиллом. Твой ребёнок, повторил Уилл про себя. Он всегда умел слушать и сразу всё понял. Может, этот Донни и был дядей Уилла, но точно не собирался становиться с ним одной семьёй. Так что Уилл пытался убедить себя, что всё в порядке. В конце концов, он был единственным ребёнком, но и до этого момента думал, что его родители тоже были единственными детьми. У остальных в его школе были бабушки, дедушки, братья и сёстры, всегда большие семейные праздники, но дом Стерлингов был маленьким, немноголюдным, лишанив троих. ни кошки, ни собаки, ни даже золотой рыбки, чтобы ничего не усложняло жизнь. Он почувствовал, как шея у него покраснелась, в животе погоречело, а мышцы рук напряглись. В последнее время он легко заводился, быстро взверел, когда его не занимали мысли о девушках, а в основном Кейтлин, но, если честно, взгляд у него блуждал ещё как. Он становился угрюмым, легко отвлекался и замыкался в себе. Если учитель говорил правду, то всё это часть взросления, но в то же время Уиллу казалось, что у этой избивающей в столку вспыльчивости есть причина. Пусть ему всего 15, но он уже выше этого странного Донни. К тому же он качается для бейсбола, и ему не нравилось, когда с мамой говорили так резко. Но затем мама указала ему на дверь, сказав ждать на улице. Его просто ошарашили эти слова «этот приказ». Дома его родители всегда вели себя расслабленно, дружелюбно, даже немного рассеянно, и Уиллу казалось, будто это был не столько метод воспитания, сколько желание уделить больше времени друг другу и их взаимной, иногда утомительной привязанности за то... Ему разрешали ложиться позднее, чем другим детям, он мог не спрашивать разрешения на всё подряд и не показывать выполненную домашнюю работу каждый вечер, и еле не предупреждать, что он поздно вернётся домой с тренировки. Так что Уилл, шокированный ситуацией и каждым мгновением, которое к ней привело, вышел через заднюю дверь вместо передней. Тот самый расплывчатый чёрный прямоугольник, который он сейчас рассматривал, Зрение и яркое июльское солнце не позволили бы ему увидеть, что происходит внутри. Поэтому, выйдя, он притворил только экран, а стеклянную дверь оставил открытой. Стоя на шатких деревянных досках, он повернулся налево и сделал пару мелких шатких шагов с террасы. Пересёк нагретую солнцем лужайку, кроскидяst тому слишком крупному для этого двора дереву, и стал ждать. Попытался сконцентрировать глаза и ум. Почему ему никогда не рассказывали о том, что у него есть дядя? Почему мать приехала сюда и привезла Уилла, не сказав отцу? Почему, если задуматься, Дома в последнее время было как-то тихо, а мама с папой мрачнели и чаще стали запираться от него в спальне, отмахиваясь от всех вопросов, когда наконец выходили. Может, кто-то другой сказал бы, что дело идёт к разводу. У многих в команде Уилла родители были в разводе. У одного его вовсе была жуткая ситуация с судом, с социальными работниками, отцом и матерью, которые постоянно соревновались друг с другом даже на трибуне во время игр. Но Уилл слишком хорошо знал своих родителей, чтобы подозревать их в расставании. Стерлинги любили друг друга. Любили так, что от всех их тайнг Обычно улыбчивых взглядов друг на друга и близости, когда они сидели рядом, от их прикосновений, шепотков и поцелуев, Оил иногда чувствовал себя третьим лишним, как нежеланная собака, кошка или золотая рыбка, как помеха. Эй! Прервал его мысли голос откуда-то сверху. Девчачий голос. Даже по такому краткому и обыденному восклицанию он показался Уиллу прекрасным, словно первые ноты смеха. Он поднял голову рефлекторно в предвкушении. А затем она и правда рассмеялась. Смех вырвался в воздух над ним, спустился по балкону, как ветви плюща, заставив Уилла замереть, а его юношеское сердце сбиться с ритма так, как этого не случалось прежде. Позже, намного позже, когда он позволил себе задуматься об этом дне, дне, в который почти вся его жизнь переменилась, Он вспомнил, что только голос этой девушки показался ему чем-то знакомым посреди странного двора дома, где его только что обнаруженный дядя говорил с его матерью, грустной, скрытной и раздражённой и напуганной. Он показался таким знакомым и приветливым, что увыл на несколько мгновений даже забыл, каким странным был весь его день в целом, и как не стыдно это признать. Он совершенно забыл о Кетлин. "Эй!" повторила девушка уже громче и снова засмеялась. Он оттолкнулся от дерева и шагнул к навесу, чтобы увидеть её или увидеть что-то предположительно бывшее ей. "Расслабься", сказал он себе, откинув прядь волос с лба. Он полагал, что с верхних этажей его не видно, но совершенно ясно: "Убирайся оттуда". Крикнула она, как только он вышел из тени. О, Ильзамир, второй приказ за день, определённо нетипично, но в этот раз он понятия не имел, чем провинился. Но потом, потом он увидел её. Третий этаж, справа. Её расплывчатый, ну, конечно же, расплывчатый силуэт. Но небо за ней было ярко-голубым, и расплывчатость с таким же успехом могла быть вызвана ее движениями. Она размахивала руками, длинный жгут прямых каштановых волос, забранных в хвост, перевесился через плечо, обтянутое белоснежной футболкой. Из-за бортиков балкона ног девушки не было видно, но Уилл понимал, что она прыгает по дергающемуся хвосту и звуку глухих ударов о деревянной половице. «Давай, давай!» — вопила она, и он уже почти отступил, теряя весь свой дух от шока и досады, что его так прогоняют, особенно она. Но заметив, как два мохнатых коричневых силуэта с извивающимися за ними пушистыми хвостами соскочили с балкона на линию проводов, которая пересекала двор, и пронеслись мимо него, Уилл с облегчением и счастьем понял — что девушка кричала не на него. Она кричала на Белки, нанна, вопила она через плечо расплывчатому чёрному прямоугольнику у себя за спиной, и он нахмурился, подивившись второму слову. Он его раньше не слышал. Ой, осторожно шагнул вперёд, он сощурился и разглядел, что её лицо было овальным. Она упёрлась руками в бока. Повернулась к убегающим белкам, как будто хотела удостовериться, что они и правда убегают. Если до этого сердце у него сбилось с ритма, то теперь оно заколотилось с какой-то отчаянной быстротой. При знакомстве с Кейтлин всё было не так. Всё было не так и при встрече со многими другими девчонками, в кого он влюблялся за последние пару лет. В этот раз было иначе, в его сердце и в голове. Она вздохнула резко и раздражённо, уронив руки и наклонившись вперёд, чтобы что-то рассмотреть. Уилл только сейчас обратил внимание, что окружало её на балконе. Из щелей досок и козырька выглядывала зелень. Очертания девушки потеряли ясность, и он стал проклинать зелень и своё зрение. Как он поймёт, если она на него посмотрит? Может, Анна и сейчас его видит через все эти доски и растения? Надо придумать, что ей сказать. Может, Уилу стоит спросить о белках или узнать, что такое нонна? Можно ли придумать фразу, которая не превратит его в сталкера из вращенца, кем он сейчас, скорее всего, и выглядит. Он немного хмыкнул, удостоверится, что голос не сломается, и девушка тут же выпрямилась. Может, просто надо поздороваться? Это ведь не странно, да? Он открыл было рот, чтобы сказать привет, но его что-то стукнуло прямо по макушке. Он потянулся к голове, но в него снова что-то попало, а затем ещё раз. Не больно, не сильно, скорее как первые капли дождя, падали, отскакивая от него на землю. Она в него чем-то кидалась. Стук, стук, стук. В волосах было что-то тёплое и влажное. В первые 100 минут, как он услышал её голос, Уилл посмотрел вниз. У его ног лежали ярко-красные шарики. Он поднял один из них. Идеальные, зрелые помидорки черри со следами укусов двух бесстрашных белок, за которыми гналась девушка на балконе. Кажется, впервые за долгие часы он улыбнулся. Поднял ещё несколько. Хотя девушка продолжала сбрасывать во двор наполовину съеденные плоды, Уилл выпрямился, держа ладони чашечкой на уровне пояса и посмотрел наверх. Лицо девушки было устремлено в другую сторону. Она швыряла эти домашние, городские, выращенные на балконе помидорки, даже не глядя, но Уиллу почему-то ещё больше захотелось подойти к ней и познакомиться. Он прошёл к чёрному прямоугольнику задней двери, однако не стал подниматься на балкон дяди, а встал у лестницы, думая, что с этой точки его будет лучше видно и её будет лучше видно. Он бы позвал её, сказал бы: "Эй, прямо как ана", сказала кому-то другому, спросил бы: "Ты, кажется, что-то уронила?" а затем улыбнулся и поднял руки с помидорками. Он надеялся, что у нее достаточно хорошее зрение, чтобы разглядеть семена помидоров у него в волосах. Но тут он услышал голос матери из-за экрана, из-за черного расплывчатого прямоугольника, о котором он уже и позабыл. «Нам нужна помощь», — говорила мать. «Мы с мужем оба молим тебя о помощи». В третий раз за день сердце Уилла переменило ритм. Он заставил себя вслушаться, застыть без движения. Если девушка сейчас смотрела на него, она могла бы принять его за статую, декор лужайки для ловли помидоров, которого она раньше не замечала. Но в те долгие, роковые минуты, пока Уилл слушал разговор матери с дядей, о котором он никогда прежде не слышал, и кожа его покрывалась испариной от шока, Девушка его не волновала. Позже он вспоминал, как громко и резко прекратился их диалог. Мать на повышенных тонах назвала Донни жестоким, упрямым и сказала, что он ещё пожалеет о своём решении, что если позволит ей сейчас уйти, то никогда больше не увидит ни её, ни Уилла. Позже он вспоминал тишину в ответ. От этой тишины он опустил руки, едва заметив, как помидоры падают на землю. Он пошёл к лестнице за своей матерью, хотел узнать, сработал ли ультиматум, но мама опередила его, открыла экран и выбежала из квартиры, вся побледневшая. Вблизи Уиль заметил слёзы у неё на щеках. Пройдя мимо, она даже не взглянула на него, но он сразу понял. Сразу понял. Она знает, что Уилл все слышал. Он последовал за ней к машине, поняв, что впервые за долгое время едва может за ней угнаться, хотя ноги у нее куда короче. Они прошли под деревом, через двор, к переулку, где недавно припарковались. Он сидел на пассажирском сиденье, наблюдая, как мать возится с ключами зажигания, и только затем вспомнила о девушке. Вспомнил ее голос. Её смех, её нонну, белых и испорченных помидоры, и подумал, как глупо, что он её заметил, и что это показалось таким важным. Сейчас всё в окружавшем его мире было глупым: школа, лето, Кетлин, бейсбол, всё, что не касалось слов его матери и их с отцом отчаянной просьбы. Всё было глупо в нём самом. его беспокойство, перепады настроения, абсурдная влюблённость в швыряющихся томатами незнакомок, его тупое, долбанное зрение и её юношеская спесь. Он коснулся её запястья. "Мам", сказал Уилл, решившись именно в тот момент, когда услышал собственный голос. Он решил соответствовать своему возмужавшему голосу, решил, что всё услышанное им в той квартире обязывало его повзрослеть. Всё в порядке, ответила она. И он подумал, что мама сказала это скорее для себя, нежели для него, но всё же сжал его руку в ответ, стараясь успокоиться. Всё в порядке, повторила она. Он повторил за ней. несколько раз, пока она не успокоилась достаточно, чтобы вести машину. Когда мать включила задний ход, Уиллу на один краткий отчаянный миг захотелось обернуться к небу, к тому балкону на третьем этаже, где девушки с чарующим голосом и длинным хвостом, девушки, которую он не смог даже рассмотреть. Он не обернулся. Он решил покончить с расплывчатыми вещами. со своей незрелостью. Утром в понедельник он позвонил офтальмологу у софисом в торговом центре, достаточно близко к дому, чтобы доехать на велосипеде, и записался на приём, уже понимая, что не пройдёт ни один из его тестов на остроту зрения. Позднее в тот же день он пришёл на летнюю тренировку, только чтобы уйти из команды и проигнорировал все протесты поражённого взбитого в стол кутренера, а потом и протесты Кейтлин, с которой расстался спустя пару часов. Он не позволил себе даже думать о девушке с балкона. Теперь он всё видел предельно ясно.